Глава 33. Когда в первый раз он к ним пришел, увидел их дешевую темную квартиру, состоящую из четырех комнат и кухни, где на столе сидела по-новому причесанная, совсем чужая Соня, и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель, мартин понял, что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин. Чужое в ней было все и бронзового оттенка джемпер, и открытые уши, и простуженный голос. Ее донимал сильный насморк. Вокруг ноздрей и под носом было розово. Она чистила картофель, сморкалась и, высморкавшись, уныло крякала и опять срезала ножом спирали бурой шелухи. К ужину была гречневая каша, маргарин вместо масла. Ирина пришла к столу держа на руках котенка, с которым не расставалась, и встретила Мартына радостным и страшным смехом. И Ольга Пална, и Елена Пална постарели за этот год, еще больше стали похожи друг на дружку, и только один Зеланов был все тот же и с прежней мощью резал хлеб. Я слышал, хряк-хряк, что грузинов в Лазанне, вы его, хряк, не встречали? Мой большой приятель и замечательная волевая личность. мартин не имел ни малейшего представления, кто такой грузинов, но ничего не спросил, боясь попасть в просак. После ужина Соня мыла тарелки, а он их вытирал и одну разбил. — С ума сойти! — Все заложено, — сказала она, и пояснила. — Да нет, не вещи, а у меня в носу, вещи, впрочем, тоже. Затем она спустилась вместе с ним, чтобы отпереть ему дверь, и очень забавно при нажиме кнопки стукало что-то и вспыхивал на лестнице свет. И мартин покашливал и не мог выговорить ни одного слова из всех тех, которые он собирался Соне сказать. Далее последовали вечера совсем другие. Множество гостей, танцы, под граммофон танцы в ближнем кафе, темнота маленького кинематографа за углом. Со всех сторон возникали возле Мартына новые люди. Туманности рождали миры. И вот получала определенные имена и облики все русское, рассыпанное по Берлину, все, что так волновало Мартына, будь это просто обрывок житейского разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо «доллары, доллары, доллара» Или схваченное на лету речитативная ссора читы. А я тебе говорю: для женского голоса ну и, пожалуйста, для мужского. Или, наконец, человек. Летней ночью, с задранной головой, бьющие в ладони под освещенным окном, выкликающие звучное имя и отчество, от которого сотрясается вся улица, и шарахается, нервно хрюкнув, таксомотор, чуть не налетевший на голосистого гостя, который уже отступил на середку мостовой, чтобы лучше видеть, не появился ли петрушкой в окне нужный ему человек. Через Зеланова Мартын узнал людей, среди которых сначала почувствовал себя невежей и чужаком. В некотором смысле с ним повторилось то же, что было, когда он приехал в Лондон. И теперь, когда на квартире у писателя Бубнова большими волнами шел разговор полный имен, и Соня, все знавшая, смотрела искоса на него, с насмешливым сожалением мартин краснел, терялся, Собирался пустить свое утлое словцо на волны чужих речей, да так, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не мог решиться, и потому молчал. Зато, устыдясь от сталости своих познаний, он много читал по ночам, и в дождливые дни, и очень скоро принюхался к тому особому запаху, запаху тюремных библиотек, который исходил от советской словесности.